Глава 15. Проверка. Колокольчик жалобно дзынькнул от того, как я со всего маху двинул по нему дверью. «Что поделать, мы спешим». Я порадовался тому, что забрал ключи у Щербатова. Даже если он быстро растолкает своего напарника, добраться сюда они смогут только через несколько часов. «Я и не ожидал вас так быстро!» — воскликнул Александр. В этот раз он сидел за своей стойкой и читал книгу. Сняв очки, он встал, поправил одежду и всмотрелся в нас, точнее, в мою спутницу. «Не может этого быть!» — не сдержал он возгласа. «Анна Алексеевна, это вы?» «Разумеется!» — немного сердито ответила девушка, а мужчина недоверчиво дернул головой. «Хотя, будь это неправдой, сказали бы вы что-то иное». Потом он повернулся ко мне. «А вы, молодой человек, можете как-то доказать, что эта барышня та, за кого себя выдает?» «Я уже сам запутался», — признался я. «Но чтобы это выяснить, ее необходимо доставить домой. То есть вы поняли, о чем я?» «Да, пожалуй, что понял». Медленно проговорил Александр и потянулся за очками. «У меня есть кое-какие вопросы». Связной вздрогнул. Точно я оторвал его от непристойного занятия. Он шумно вдохнул. «Спрашивайте, кого вы отправили ко мне домой? Почему они вломились и угрожали не только ей, но и мне?» «В зависимости от ситуации и приказов сверху, я отправляю разных людей. В основном я делаю запрос, а потом уже приходит помощь. Отсюда вы можете сделать вывод, что я не могу отвечать за то, кого сюда выслали. Но вы предоставили им мой адрес, они добрались до дома быстрее, чем я». «Это уже специфика работы. Прошу прощения». Но я был вынужден даже немного подзадержать вас здесь. Всего пара минут. Надеюсь, что это не создало вам никаких неудобств», — спокойно и вежливо спросил он. «Никаких неудобств?» — вскричал я. «Они завернули девушку в тряпки и выносили, как выносят труп. Не говоря уже о том, что на моих глазах один из них применил к ней... Хм, силу!» «Сложно пользоваться привычной лексикой, когда вокруг тебя говорят слегка высокопарно. Не хочется казаться, что ты какая-то чернь и тянешься выше. Меня удивило, что я могу разговаривать не хуже, чем с Визной или Анна». «Очень неприятный момент», – поджав губы, ответил Александр. «Крайне неприятно, учитывая, что девушка может оказаться той самой». Чтобы я мог удостовериться, что девушка хотя бы не из этого мира, и вы не намерены перетащить свою подругу в нашу империю, позвольте мне переговорить с ней пару минут, с глазу на глаз». «Позволяю», – процедил я сквозь зубы, – «но только в моем присутствии». Несколько раз мужчина переводил взгляд с меня на девушку и обратно. Та почти не изменила выражение лица, сохраняя отчасти сердитость и решительность. Это или то, что она может оказаться принцессой, заставило Связнова согласиться на мои условия. Он задавал ей банальные вопросы про названия городов и какие-то исторические события, о стычке Франции и Германии в прошлом веке, о Екатериногорске и каменном городке. Вероятно, это были какие-то известные для них места и действия, потому что Анна без запинки отвечала о причинах конфликта и последствиях, о появлении обоих городков и их стремительном росте. А я только слушал, раскрыв рот. Я понимал, что кажущаяся небольшой разница между нашими мирами огромна. Совершенно другие города, другие отношения с прочими странами иное место на планете и вот уже ее населяют совершенно другие люди во многих моментах другие а лучше или нет иной разговор хорошо александра персена обе ладони спрашивать больше уже не в моем праве для меня вы доказали что являетесь жительницей империи и вы это поняли задав ей несколько вопросов поинтересовался я Дело не столько в вопросах, сколько в ответах. К тому же я мог бы использовать десяток других тем, более личных, или, например, относящихся к образованию. Да-да, с теорией этики я уже познакомился во время нашего общения. «Принцесса вы или нет, но я очень рад, что вы несете свет науки этим варварам», вполне серьезно произнес Александр а девушка смущенно улыбнулась. «Я шучу, конечно же, прошу не обижаться», добавил мужчина, сохраняя лукавую искорку. И я приподнял бровь. «Когда в следующий раз решите пошутить, вспомните, пожалуйста, что из этих двоих, кого вы отправили ко мне домой, назад не вернулся ни один». «Пока что», — мягко парировал Александр. Вы не похожи на убийцу, а говорить такие грубости, если не сказать, что глупости, вам совершенно не к лицу. Сдаюсь, я поднял руки и примирительно улыбнулся. Вы меня раскусили. У вас все на лице написано, и отгадывать нечего. Давайте одели деле все-таки, не утерпел я и предпочел закрыть пустую тему. «Нам надо попасть в империю. У меня есть...» Я вытащил из кармана два медика, издалека смахивающих на секундомеры. «Вот эти штуки. Можем ли мы их использовать для перемещения?» «Нет, конечно же!» — громко возмутился Александр. «Вы что, жизни лишиться собрались?» «Но Павел говорил...» «Я догадываюсь, о чем он вам говорил...» Менторским тоном продолжил связной что можно использовать это, если примерно совпадают вес и размеры. Но погрешности нестабильны. В один день из Империи сюда можно перенести Великого Тумана, а кто это такой, прервал я Александра довольно бесцеремонно. Великий Туман — это известный цирковой силач. Если вам интересно, он весит более 150 килограммов и может поднять лошадь. «Крайне интересно», — суховато отметил я. «Непременно посмотрю на него, если будет возможность». «Обязательно воспользуйтесь». «Так вот, а обратно по его портеру можно переместить молоденькую девушку». «Но бывали и такие случаи, когда человек плотно поужинал, и разница в пару килограммов мешала ему вернуться домой». Вы так рассказываете, как будто перемещение массовое явление. Не массовое, но и не единичное. Контакты есть, поверьте. Если Павел вам не говорил, то... Тут связной осёкся на секунду, незаметно для девушки подмигнул мне и продолжил, как ни в чём не бывало. То значит, что просто не пришло время. Я кивнул, сделав вид, что понял, о чём он. «Поэтому для особых случаев у нас есть заранее заготовленные портеры с небольшим шагом по габаритам и формам». «Хорошо. Значит, мы можем попасть, куда нам надо». «Сможете», — успокоил Александр. «Сможете, без сомнений. Отсюда вы попадете в университет, а дальше действуете по своему усмотрению». «Прекрасно. Тогда...» — я не успел закончить фразу потому что многострадальный колокольчик на входе снова зазвенел, а в помещение ворвались двое. Их лица можно было узнать издалека и при худшем освещении. Щека в оспинах и кривой нос. Последний, к моему удовольствию, был украшен яркими пятнами синяков и красочными ссадинами. «Никуда не отпускайте их!» Приказным тоном проревел Щербатый и захлопнул за собой дверь.